Глава двадцать первая. Фиона. Я шла в мастерскую Антона, но, проходя мимо его спальни, услышала внутри за дверью женский плач. Дверь была приоткрыта, я постояла несколько секунд, а потом постучала. «Привет! София, это ты? Все в порядке?» Схлипнув, она сказала мне: "Уходи". Я помедлила в коридоре. "Ты уверена? Ты не хочешь поговорить?" Она молчала, так что я приоткрыла дверь пошире и заглянула внутрь. Она сидела на краю кровати в обтягивающем белом платье, сжимая в руке скомканную салфетку. На глазах размазалась тушь. В комнате был жуткий беспорядок, как будто там взорвалась бомба высокой моды. "Эй, тихо сказала я. Что тут случилось?" София пожала плечами, сделала вдох и замахала руками перед лицом. Не хочу об этом говорить, тебе всё равно не понять. Я подошла к пустому свободному от вещей стулу и села, уперев локти в колени. А может, я смогу? Она промокнула чернильные пятна под глазами и уставилась на меня ледяным взором. Я же знаю, зачем ты пришла, сказать, чтобы я убиралась. Я сглотнула, потому что это и правда было одним из пунктов моих сегодняшних планов. София высморкалась в салфетку. Можешь даже ничего не говорить. Не беспокойся, я уже начала собирать вещи. Оглядев кучу одежды, туфель и шарфов, раскиданных по всей комнате, я подумала, что собирать было не совсем подходящим словом для описания того, что здесь происходило. Тебе нужна помощь? Я с радостью. Нет. Уходи, Фиона. Я же знаю, ты меня ненавидишь. «Вовсе я тебя не ненавижу». «Си, ненавидишь? Все в этом семействе меня ненавидят. Конор и Слон!» Я кивнула. «София, не буду врать. Они, скорее всего, да. Но я почти уверена, что меня они ненавидят еще больше». Это заставило ее поднять залитые слезами глаза. «Может, и так». В открытое окно дул жаркий полуденный ветер, и я начала обмахиваться рукой. «У тебя есть куда поехать?» спросила я. София встала и положила на кровать чемодан. У меня есть подруга во Флоренции. Она предложила мне пожить у неё, пока я не найду себе жильё. Я справлюсь. Антон был очень щедр. Он делал мне подарки и давал деньги. Мне хватит на какое-то время. Она подошла к шкафу, вытащила охапку одежды и прямо вместе с вешалками бросила в чемодан. А можно я кое-что спрошу, сказала я. Спрашивай. Она повернулась к шкафу. и вытащила новую ахапку. Антон когда-нибудь говорил с тобой о моей матери, потому что я представления не имею, что произошло между ними тогда много лет назад, и похоже, никто вокруг тоже ничего не знает. София положила вещи в чемодан. Он никогда не говорил со мной про других женщин. Он всегда давал мне понять, что я была единственной женщиной в мире. Я вспомнила, как Коннор говорила об отце, что Антон знал, как заставить женщину поверить что он никогда прежде такого не испытывал. София, ты любила его? спросила я. Правда? Она засунула несколько туфель по углам чемодана и плотно прижала вещи. "Си, с чего бы я ещё плакала?" я снова села на стул. "Я сама никогда не видела Антона, но я ни раз слышала, что он был злой, сварливый и тиран, и ещё бабник". Она замотала головой. "Никогда он таким со мной не был". Он обращался со мной как с принцессой. Мне было с ним очень хорошо. Ещё больше запутавшись, я выпрямилась. Ладно, ещё вопрос. Он когда-нибудь упоминал какие-нибудь письма, которые могли быть важны в связи с его завещанием? Или, может, у него было какое-то тайное место, где он хранил важные бумаги? София с усилием попыталась застегнуть чемодан. Ты не первая, кто задаёт мне сегодня этот вопрос. Да? А кто ещё с тобой говорил? Катя и могла бы и сама угадать. Коннор, ответила София. Жуткий сын Антона. Я скажу тебе то же самое, что сказала ему. Я ничего не знаю ни про какие письма, и я не знаю, где Антон хранил свои бумаги, кроме как в офисе на винодельне или в мастерской, куда он относил все вещи, которые не хотел выбрасывать. София казалась очень занятой упаковкой своих вещей, и я решила, что лучше оставить её в покое. Спасибо, сказала я, вставая. Пойду искать дальше. Решив, что надо поторопиться и возобновить поиски писем, пока Конор меня не опередил, я пошла к двери, но остановилась у порога. Глядя, как София ставит тяжёлый чемодан на пол, я сказала: "Послушай, София, давай я дам тебе свой номер телефона на всякий случай, если тебе что-то понадобится. Я понимаю, что для тебя это тяжёлое время, но может мы могли бы как-то встретиться и поговорить? Мне бы хотелось побольше узнать А в последних днях отца. А если ты вдруг захочешь поговорить ещё о чём-то или тебе будет нужен друг? Она подозрительно смотрела на меня несколько секунд, потом вытащила телефон. Я вернулась в комнату, и мы обменялись номерами. Ты не как другие дети Антона, заметила София, убирая телефон обратно в сумку. Ты гораздо добрее. Ты как он, как лучшая его часть. Я вижу это в твоих глазах. Я рада, что он оставил всё тебе. Я внезапно растерялась, как будто оказалась вверх ногами над дном океана. Что она говорит, как описывает моего биологического отца, это совершенно не совпадало с тем, что говорили о нём все остальные, и каким я сама всегда его себе представляла. "Спасибо", выдавила я и направилась в коридор. "Тебе стоит попробовать расспросить Франческо", сказала София в последний момент. Он может что-нибудь знать. Я остановилась и повернулась. Кто это, Франческо? Двоюродный дедушка моей подруги из Флоренции. Он был шофёром Антона, когда тот купил винодельню и его близким другом. Он давно на пенсии, но они продолжали общаться. Я так и познакомилась с Антоном, когда поехала с подругой навестить её тётю. Антон пришёл к ужину и принёс лучшее в мире вино, которое я только пробовала. София уставилась куда-то в пустоту перед собой, унёсшись мыслями в тот день, когда впервые увидела Антона, а я стояла замерев и глядя на неё в изумлении. Он плохо себя чувствует и не мог прийти на похороны. А у тебя есть телефон Франческо? спросила я. Вернувшись в реальность, София снова вытащила телефон. У меня нет, но я спрошу у подруги. Она быстро отправила сообщение и почти тут же получила ответ. Вот Это его адрес и телефон. Я тебе перешлю. Как только я получила эту информацию, я впервые ощутила какую-то надежду, что я наконец смогу узнать хоть что-то о том, что же произошло 31 год назад между Антоном и моей матерью. Но в то же время я испытывала приступ неловкости при мысли о моём собственном отце, там, в Талахассе, который даже не имел представления о том, где я сейчас нахожусь. Какую бы правду мне ни предстояло обнаружить, Я боялась, что она будет губительна для него. Франческо Бергамаччи жил с женой в каменном доме в прибрежном городке Пьомбино. Поговорив с его женой по телефону, я узнала, что его только что выписали из больницы после серьёзной пневмонии. Марко очень любезно обещал отвезти меня туда на следующее утро. "Спасибо, что согласились встретиться со мной", сказала я жене Франческо и Лене, которая открыла дверь с дружелюбной улыбкой. И пригласила меня зайти в шикарный холл с висящим на потолке кованым железным канделябром. Какой у вас красивый дом! Грацие, бенвенута. Франческо там на улице отдыхает на задней террасе. Могу я вам что-нибудь предложить? Вина, эспрессо? Эспрессо было бы замечательно. Спасибо. Елена провела меня в кухню, а оттуда через заднюю дверь мы вышли на террасу из белого камня, которая выходила на Тирренское море. Берёзовая вода сверкала и переливалась под лучами солнца. За маленьким столиком сидел, внимательно глядя на экран планшета на коленях, пожилой человек с густой волнистой копной седых волос. Елена дотронулась до его плеча. "Франческо?" Он подскочил и выхватил наушники из ушей. "Козаке? Что такое? Итальянский язык?" Она здесь. Дрожащей рукой с голубыми венами Франческо положил планшет на стол и медленно, неуверенно начал подниматься со стола. "Пожалуйста, не надо вставать", сказала я, но он всё равно это сделал. Он был высоким и стройным, но слегка сутулым. Сначала он показался мне сердитым. Его густые брови были сильно нахмурены, но потом он взглянул на меня с интересом, и его глаза потеплели. "Мираколо", наклонившись, он расцеловал меня в обе щёки и указал мне на другой стул у столика. Садись, per favore, miracolo. Чудо, итальянский язык. Per favore, пожалуйста, итальянский язык. Он с изумлением смотрел на меня, и я ощутила себя пёстрой рыбкой в стеклянной банке. Ты так на него похожа, сказал Франческо. В его молодые годы твои глаза точно как у него, потрясающие. Моё сердце застучало, и я опустила глаза. Вы не первый, кто мне это говорит. Он снова опустился на стул, слегка задыхаясь от усилий. Я никогда не думал, что смогу увидеть тебя, если бы Антон мог нас видеть, спаси Господь его душу. Поражённая обхождением Франческо и продолжая абсолютно ничего не понимать насчёт природы своего зачатия или же причин своего появления на свет, я поставила сумку на пол террасы и заставила себя взглянуть Франческо прямо в глаза. Мне очень жаль, что вы болели. Он небрежно махнул рукой. Это пустяки. Сейчас всё в порядке, как видишь. Но жаль, что я не попал на похороны. И мне, ответила я. Я тоже не успела прилететь вовремя. Минуту другую мы сидели молча, а потом появилась Елена с двумя чашечками эспрессо. Большое спасибо, поблагодарила её я, осторожно отхлебнула и поставила чашечку на крошечное блюдце. Так значит, вы знали про меня, сказала я Франческо. И как давно? Много лет. Я знал про тебя ещё до того, как ты появилась на свет. Замирев, я поражённо уставилась на него, потрясённая этой новостью из прошлого. Я рада, что отыскала вас, сказала я, потому что никто из семьи Антона или из тех, кто на винодельне, не знал о моём существовании, по крайней мере, до этой недели. И никто не мог ответить на вопросы о том, что произошло между ним и моей матерью. Сама она не смогла рассказать мне об этом перед смертью, так что, естественно, мне все это очень интересно. Я посмотрела на далекий голубой горизонт. И спасибо, что вы так гостеприимны со мной. Я очень ценю это, потому что до сих пор я, по понятным причинам, не была особо популярна среди остальных членов семьи на винодельне. «Это из-за завещания Антона», — рассеянно заметил Франческо, тоже глядя на воду. Чайки с криками кружили, над небольшой рыбацкой лодкой, отходящей от берега. "Признаюсь", сказал Франческо, искренне смеясь, "хотел бы я оказаться мухой на стене в тот момент, когда Коннор и Слон узнали, что сделал Антон". Я изумлённо посмотрела на него. "Вы не любите его детей?" "Дело не в этом. Я любил их, потому что это дети Антона, но они выросли очень ленивыми и неблагодарными. Они рассчитывали получить в наследство весь мир, даже не шевельнув пальцем и ничего не отдав отцу в ответ, хотя видит бог, он старался быть частью их жизни. Вот уж они небось удивились. Удивились, сказала я. Но они не собираются сдаваться без борьбы. Он удивлённо посмотрел на меня. Борьбы? Какой ещё борьбы? Они хотят доказать, что Антон находился под неким воздействием, объяснила я, или был вынужден изменить своё завещание. Они не понимают, почему 31 год спустя он оставил большую часть своего состояния мне, незаконному ребёнку, которого никогда не видел. Я тоже очень удивлена. Сколько я себя помню, Антон никогда не принимал участия в жизни моей матери, и она рассказала мне правду только потому, что умирала. Она не слишком вдавалась в детали. В этот момент её жизнь уже висела на волоске. И я всегда думала, что там было что-то, я не знаю, как это сказать. Я думала, там было нечто неприятное. Франческо вскинул голову, как будто я его ударила. Ты думала, Антон взял её силой? Я прикусила губу. Не знаю. Может, что-то в этом роде. Мне было всего 18, когда она рассказала мне, что мой отец, которого я обожала, не мой настоящий отец. Это был шок, и я не знала, как это осознать. А потом она через несколько часов умерла. И у меня так и не было шанса, как следует обсудить с ней, что же произошло. Я попыталась вспомнить все свои мысли об этом за последние 12 лет. Я была слишком молода для такой новости. Я была убита горем и сердита. Услышать такое было потрясением. Мне казалось, что меня предали, и меня и моего отца. Кажется, я до сих пор это чувствую. Франческо смотрел на меня с симпатией. Мне очень жаль, что твоя мама умерла. Я подняла голову. А вы её раньше знали? Си, она была очень значительным человеком на винодельне и очень дорога Антону. "Каким образом?" он посмотрел на меня недоверчиво хмурясь. "Ты что, и правда не знаешь ничего о том, что между ними произошло?" Я поматала головой. "Всё, что я знаю, это что она провела лето в Тоскане, чтобы мой папа мог провести нужные исследования для своей книги." Яна работала экскурсоводом на винодельне. Франческо по барабанил пальцем по виску. Она была гораздо больше, чем экскурсовод. У неё была отличная деловая хватка и чутьё к вину. "Правда?" изумилась я. Я всегда знала свою мать только как сиделку при моём отце. Она изредка работала вне дома, но только временно и на полставки, и никогда не проявляла никаких личных или карьерных амбиций. Если бы не твоя мать, сказал Франческо, Антон мог бы никогда не выйти на американский винный рынок. Он был одним из первых европейских виноделов, который понял, как можно эффективно торговать вином в Северной Америке. Я выпрямилась. То есть вы хотите мне сказать, он считал, что чем-то обязан моей матери в связи с успехом своего винного бизнеса, что это произошло благодаря ей? И он поэтому оставил его мне? Франческо прикрыл глаза, тихо рассмеялся и покачал головой. Нет, я хочу сказать, совсем не это. Тогда что же вы хотите сказать? Он почесал в затылке. Не могу поверить, что ты ничего не знаешь. Но это Антон виноват, что так истово исполнял свою клятву даже за гробовой доской. Простите? Франческо потянулся через стол и взял меня за руку. Твоя мать Была великой любовью всей его жизни. Единственная женщина из всех, включая его жену, которую он действительно любил. Он не хотел отпускать твою мать. То, что он сделал это, убивало его, но всё равно отпустил, потому что очень её любил. Я не понимаю, Франческо выпрямился. Твой отец ещё жив? Ну, тот, что вырастил тебя? Да, и он для меня важнее всего на свете. И потому всё это очень меня расстраивает. Он никогда не знал, что моя мать ему изменила. Она умоляла меня оградить его от этой правды, и я все эти годы исполняла это обещание. Ему и так нелегко пришлось в жизни, и так каждый божий день. Я не хочу, чтобы он узнал обо всём этом, ему было бы больно, ему и так досталось. Он этого не заслужил. Франческо покраснел, и у меня замерло сердце. Почему вы так на меня смотрите, спросила я. Вы что, знаете моего папу? Он медленно покачал головой. Нет, я никогда не был знаком с ним. Я с ним не общался, но я знаю, что с ним случилось. Кончики моих пальцев на руках и ногах внезапно как-то странно онемели. Вы говорите о той аварии? Си, я был там в тот день. Я всё знаю. Я посмотрела ему прямо в глаза. «Надеюсь, вы мне все расскажете?» Он медленно кивнул. «О да, Фиона, я собираюсь все тебе рассказать. Я расскажу тебе все, слово в слово, точно так же, как Антон рассказал это мне».